Глава 16. На негнущихся ногах. Катерина, я выхожу из кабинета директора на негнущихся ногах. До сих пор не могу прийти в себя от всего, что случилось. Припираться с Антоном мне не впервой, хотя в этот раз он перешел все границы, вел себя как законченный дебил. Но все-таки значительно больше меня напугало, что вся эта грязь выплеснулась нигде нибудь, а на моем новом рабочем месте. Я чуть сердечный приступ не получила, когда шеф застукал меня за прятками под столом. Думала, отчитает при всех и уволит нафиг за то, что отсиживаюсь под стойкой, пока оборону держала моя напарница Настя. Любой нормальный человек на месте шефа подумал бы, что от меня одни проблемы. Вот любой. А кому нужен сотрудник с проблемами? Да никому. Я была практически уверена, что он меня уволит, когда так настойчиво сопроводил в свой кабинет. Но мало того, что не уволил... Еще и попытался успокоить, повел себя по-человечески, расспросил, что случилось. Не знаю, почему, но мне стало в разы легче после того, как выговорилась. Странный он этот Вячеслав Игоревич. Вроде бы строгий, даже опасный, если судить по тому, как вел себя в присутствии Антона. И в то же время в его кабинете я почувствовала, что к тому же чуткий, не лишенный сострадания. В этом мужчине много чего намешано. Жаль, понять его мотивы несложно. Да и надо ли? Не уволил, и спасибо. Забегаю на секундочку в местное кафе, беру себе сладкий капучино, чтобы хоть немного скрасить этот день. Возвращаюсь на свое рабочее место. Отхлебываю сладкий кофе, сились прийти в себя. Понемногу успокаиваюсь. А через 15 минут вижу, как шеф спешит на выход. «До свидания, Катерина. Настя». Кивает он нам и исчезает. Киваю ему в ответ. Рабочий день идет своим чередом, выдаю посетителям несколько ключей, отвечаю на звонки клиентов по стационарному телефону. И черт меня дергает, наконец, включить собственный телефон. Он тут же пеликает сообщениями от Антона. «Ну ты и шкура, тварь гулящая, только из-под меня выползла, и давай крутить хвостом». Замираю, перечитывая текст. «И я еще недавно думала, что он перешел все границы?» «Нет, это он сейчас их переехал, на бронепоезде!» Стою красная, дышу через раз, буквально обалдеваю от такой наглости. «Значит, я постояла рядом с директором и сразу стала гулящей тварью, а он практически изменил мне с моей же подругой, и все типа ок!» Меня аж трясет мелкой дрожью от возмущения. «Очень хочу снова отключить телефон, но не успеваю это сделать!» Антон решает добить меня своим идиотизмом. Всем родственникам расскажу, какая ты давалка. Охренеешь от комов в своем блоге. Сто ботов создам и под каждым постом всем расскажу, кто ты на самом деле. И тут мне становится по-настоящему плохо. Ведь он может. А позорит на весь белый свет ни за что. Первое желание – разрыдаться и расколошматить телефон об стену. Но, во-первых, не поможет. Во-вторых, кто мне новый купит? К тому же я сама себе балда. Зачем выложила в блог селфи в униформе? Попросту не подумала про логотип, а точнее, когда фотографировалась, даже в голову не пришло, что Антону вдруг приспичит навестить меня на работе. Я ведь выкладывала селфи еще вчера, до того, как он начал выспрашивать у меня адрес новой работы. Резко себя одергиваю. Паникой делу не поможешь, хотя поддаться ей очень хочется. Пишу ему. Только попробуй мне как-то напакостить, я на тебя в суд подам, понял, за причинение вреда чести и достоинству. И надо же, он затыкается. А через час мне от него и вовсе приходит СМСка: «Катя, извини». Сказать, что я в шоке, ничего не сказать.